Глава 35. Особая зона экса или третий вариант. Разблокированный параметр персонажа. Нет. Дарк бесплотным духом висел во мраке, напряжённо вникая в то, что требовала система. И чем больше вникал, тем ниже падало его настроение. Система предупреждая о том, что количество условий ограничено, ни капли не шутила. Дарку дозволялось оставить для своего персонажа что угодно, но в пределах лимита из 40 позиций. Причем некоторые параметры, расставаться с которыми очень не хотелось, требовали для себя двух и более позиций. Иногда доходило до сумасшедшего количества. Например, чтобы сохранить текущий прогресс по всем основным навыкам, понадобится 36 позиций. А это почти всё, что выделено. Впрочем, навыки дарку не жаль, их ведь вообще нет. Все обнулились при закрытии 10-й ступени 10-го круга. Какой смысл спасать пустоту? Игровая система ведёт себя как тупоголовый бюрократ, придерживаясь строгих правил там, где в них вообще нет необходимости. Впрочем, чего ещё ждать от искинов, которых Один единственный не туда попавший игрок способен довести чуть ли не до короткого замыкания в их электронных мозгах. В первую очередь, дарко волновали имя и идентификационный номер. С номером всё просто, дозволялось заменить 13 цифр на любые другие. Одна замена одна позиция. С именем куда сложнее. Убрать одну букву стоило целых 5 позиций добавить одну ещё три. Таким образом, Dark Mock всё слить за полную смену, но его категорически это не устраивало. Почему так дорого? Сохранить звезду героя всего лишь одна позиция, сберечь круги перерождения и все бонусы на них тоже одна позиция. Вот откуда именно здесь получилась столь дикая цена. Откуда, откуда? Понятно откуда. И скины хотят обобрать его как липку. Пусть начинает жизнь с чистого листа, лишившись почти всего заработанного потом и кровью. Им его ни капли не жалко. Они согласны его спрятать, как и договаривались, но им очень хочется, чтобы при этом он не отличался от обычных новичков. Но уж нет. Дарк не ради такого столько горбатился. Он не готов платить безумную цену за то, что нормальные игроки могут получить чуть ли не бесплатно. 13 позиций потратил на замену цифр в номере. Всего их 17. Лишь 4 останутся от старого Дарка, но это трудно считать подозрительным совпадением. Имя он оставил, но добавил к нему две буквы: У и С. Потратив на это ещё 6 позиций, таким образом стал Даркусом. Здесь с маскировкой уже похуже, чем с номером, но с другой стороны, ничего страшного в этом нет. Ким ведь не знает всех деталей того, как происходит изменение персонажа при великом перерождении. Он должен предполагать, что тот сменил абсолютно всё до полной неузнаваемости. Да можно даже дарком остаться. Сейчас по данным форума несколько процентов тех, кто создают новых персонажей или идут играть впервые, выбирают этот ник потому что он хронически знаменит. Но нет, так рисковать он не намерен. Для всех посторонних с этой минуты он Даркус. Хотя, если такая тенденция пошла, так почему бы в неё не вписаться? Он ведь ничего не потеряет. Прикинув все за и против, решился. Убрал Os, вместо этого поставив 26. Теперь он не Даркус, не Dark, а Dark 26. Тот случай, когда дерево легко спрячется среди деревьев. Те, кто будут продолжать поиски, будут думать, что человек, получивший возможность сменить ник, сделает его неузнаваемым. Им плевать на всяких нубов, которые на волнеш у них решили присоединиться к звезде Красного чата. Всего лишь один из немногих дарков. К тому же, не просто dark, а dark с цифровым окончанием, как любят нубы делать. Ничего интересного. За 3697 очков свободных навыков потратил ещё единичку. Теряет столько скопившихся за набор уровней всяческие находки и достижения глупо. Если такую прорву с нулевых значений распределить, тут же станешь сотым, да ещё и с плюсом. Почти 3 млн свободного опыта, очередная потраченная единичка. Плюс характеристикам и уровням ещё пара позиций. Аналогично сохранил такие же параметры в ремесленном деле. Плюс, оставил единичку на познание. Уж очень большой уровень у неё набрался, сливать жалко. Да и полезно это дело, если верить формулу. Плюс пара за круги перерождения и общую репутацию. Плюс 9 за все ветки умений. Ни одной не пожертвовал. Пробежался взглядом по всем строкам, вроде ничего не забыл но очень хочется пожелать и скинам всего нехорошего. Жадины редкостные, могли бы полсотню выделить, с них ничего не убудет. Однако, парадокс. В конце осталась одна позиция, и смешно представить, но Дарк не представлял, куда ее потратить. Ничего критично важного нет, всем можно легко пожертвовать. В итоге слил ее на инвентарь. За каждые десять уровней персонажа К нему полагалась одна ячейка. Плюс приходилось немало платить за её разблокирование. Зато у игрока получился аналог небольшой сумки, которую невозможно порвать или потерять. Дарку это значительно облегчит старт. Может, лучше сохранить список открытых существ? Но его почему-то в списках доступных вообще нет, как нет и незакрытого квеста, который дал древнее зло. Система запрещает такое сохранять или наоборот не может отнять? Ответа нет. А таймер между тем отсчитывает последние секунды. Да, да, время выбора тоже ограничено. Система торопилась поскорее отделаться от изрядной ей досаждающего игрока. Ладно, это похоже оптимальный вариант. Дарк, решившись, подтвердил выбор, когда до истечения срока оставалось 14 секунд. Даже если в чём-то и ошибся, плевать. Он всё равно со старта станет таким мощным, что уже заранее сам себя бояться начнёт. Внимание. Выбор сделан. Приготовьтесь к старту игры. Ну наконец-то. Внимание. Выбрана лотерея. Свободных позиций распределения больше нет. Отмена лотереи невозможна. Приготовиться к появлению на случайной локации. Что? Но Dark ничего не выбирал. Это что за беспредел? Куда на такое жаловаться? Это что же получается? Он ещё и за режим загрузки должен был платить позициями. Хотя, если вспомнить рассказ Леснова Безоно про его начало игры, ничего страшного в этом нет. Многие новички наоборот сознательно этот режим выбирают, надеясь нарваться на вкусные плюшки. Да плевать на все плюшки вместе взятые. Дарк просто хочет побыстрее оказаться в шкуре нормального игрока, на нормальной локации. Все эти экстремальные приключения его уже в конец достали. Будет не смешно, если опять занесёт на неизвестную территорию. У него уже аллергия на рамбензанадол. Локация выглядела неприятно. Определённо какое-то подземелье, сырое и душноватое, нехорошо пахнущее. Мрачное, но не сказать, что непроглядное. С неровных, будто плывущих стены свода свисали гирлянды светящихся лишайников, не пропуская ни одного тёмного уголка. В мутной воде, струящейся под ногами, тоже что-то поблёскивает, похоже на мельчайших фосфорицирующих существ. В общем, полного мрака нигде нет, но и говорить о великолепной иллюминации не приходится. Внимание! Завершена привязка к новой локации. Добро пожаловать в экс игрок Dark 26. Здесь вас ждут незабываемые приключения, великие открытия, новые друзья и море позитивных впечатлений. Внимание, ваше местоположение особая зона экса. Вы находитесь в локации Отстойник. Нижняя из 99 ступеней славного пути постижения сути перевёрнутой пирамиды. Из перевёрнутой пирамиды есть только два выхода: пройти все её 99 ярусов или сдаться, выйти из игры, удалить текущего персонажа и создать нового. Внимание. Ни один игрок за всю историю Exa не сумел подняться выше 62-го яруса. Внимание. Все параметры вашего персонажа находятся в копилке. Для того, чтобы их задействовать, используйте ключи ярусов. Внимание. Один ключ может извлечь из копилки лишь одну единицу параметров на ваш выбор. Что за? Не верю своим глазам, протянул Дарк. Внимание. В связи с нестандартным стартом вашему персонажу предоставляется альтернативный способ покинуть перевёрнутую пирамиду. Согласившись его использовать, вы окажетесь в одной из 44 стандартных стартовых локаций на ваш выбор. При этом ваша текущая копилка будет полностью очищена. Ваш персонаж ничем не будет отличаться от персонажей средних статистических новичков в случае, если вы выберете прохождение 99 ярусов перевёрнутой пирамиды. Вы сможете без ключей полностью извлечь из копилки пять параметров: разблокированный инвентарь, ремесленный навык, познание, свободные очки ремесленных профессий, свободные очки уровней мастерства, общую репутацию. Внимание. На первом ярусе пирамиды вам доступны лишь 3 параметра из 5. На 10-м вы сможете извлечь четвёртый. На 20-м уровне пятый. Все прочие параметры вы сможете использовать только на общих основаниях. На принятие решения по выбору варианта вам предоставляется 1000 секунд. В случае, если за отведённый срок вы не сделаете свой выбор, он будет случайным образом сделан за вас. Дважды перечитав лог, Дарк убедился: он ничего не перепутал. Это действительно то самое место, о котором рассказывал Лесной безон. Отстойник. Нижний ярус перевёрнутой пирамиды. Место, куда стекают все её стоки. Вон подозрительные воды по колено, и где-то неподалёку шумит перекат. Забравшись в меню персонажа, Дарк убедился, что является абсолютным нубом. У него везде по нулям. Все его достижения и накопления сгруппированы в отдельном блоке под названием копилка. При попытке передвинуть в слоты персонажа свободные очки характеристик, он получил надпись: "Заблокировано. Для активации данной опции используйте ключ Яруса". Ключ Яруса. Без он говорил, что их по одному за проход дают, а если сильно постараться, можно получить парочку. Только как прикажете стараться, если персонаж целиком и полностью никчёмен. Хотя нет, не полностью. Игра сочла, что нельзя совсем уж беспросветно унижать свою жертву и предоставила бонус. Дарк может полностью вытащить из копилки пять параметров. Вот только перечень этих параметров выглядит чистым издевательством. Навык познания – мощный инструмент алхимии, но вряд ли оно актуально в месте, где нет ни склянок, ни прочих материалов, и изготовить их невозможно. Свободные очки ремесленных профессий и уровни мастерства. Аналоги основных характеристик и бонусных уровней персонажа. Полезно, если надо что-то смастерить. Но как прикажете заниматься крафтом в месте, где нет ничего, кроме грязной воды, ила, песка и трухлявой древесины? Ну и на десерт общая репутация. Ее ударка прилично набралась. Вот только здесь нет ни писей с квестами. Здесь есть только многочисленные и разнообразные препятствия по пути наверх. И никакое уважение со стороны игровых персонажей не поможет пройти его до конца. Искины прекрасно устроились. Что бы сейчас не выбрал Дарк, он проигрывает, а они в шоколаде. Если решит остаться в перевернутой пирамиде, окажется запертым в ней, без возможности выхода. Он ведь не сможет, как лесной бизон, удалить персонажа. Для проекта это прекрасно, ведь проблемный персонаж перестанет мазолить глаза своими нескончаемыми выходками. Плюс все преимущества, которые он получил благодаря светлым сторонам Рабензанады, ни у кого не вызовут зависть. Игроки не будут требовать отправить в бан читера и богаюзера, потому как он сгинет бесследно. Если выберет вариант с новым стартом, тоже неплохо. Дарк при этом лишится всего, что зарабатывал все эти непростые месяцы. Он ничем не будет отличаться от прочих новичков, и потому не сможет снова и снова беспокоить и скинов, заставляя их аварийно реагировать на очередные выкрутасы проблемного игрока. Оглядевшись по сторонам, Дарк подошел к исполинскому древесному стволу. Ни намеков на ветви и кору не наблюдалось. Просто почти бесформенная трухлявая масса, каким-то чудом не рассыпавшаяся. Без он прав. Можно голыми руками обрабатывать. Чем Дарк и занялся. С трудом выломав кусок гнилой древесной массы, направился на шум льющейся воды. То, что при этом приходилось двигаться против течения, доказывало, что выход располагается именно там. Дарк не ошибся. Это и правда оказался выход. Светящийся красным овал в покрытой слизью стене. По сторонам и выше выходят зарешётчанные раструбы огромных труб, из которых хлещут потоки мутной дряни, создавая тот самый шум водопада. Один шаг, и Дарк окажется на следующем ярусе. Отстойник самое простое, что существует в пирамиде. Нет никаких проблем с его прохождением. Но он не торопился покидать локацию. Вместо этого он поднял руку и осторожно потрогал поверхность перехода к узком трухлявой древесине. Результат оказался предсказуемым. Слова Леснового Безона снова полностью подтвердились. Ну ладно. Исследование отстойника можно считать завершённым, потому как ни на что другое не осталось времени. Вот уже третий раз за день таймер цвета крови отсчитывает последние секунды. Только сейчас тот вариант Когда что не выбери, всё плохо. Если у Искинов есть чувство юмора, они сейчас смеются вовсю. Прав был Ява, надо внимательнее читать то, на что подписываешься. Дарк сейчас загнал себя в тот ещё тупик своими же действиями, ведь никто его не заставлял идти на поводу у системы. Ну так что же выбрать? Управляющие Искины предложили только два варианта: полностью сохранить заработанное полностью законсервировав его в копилке и запереть себя в узилище, из которого ему не выйти или освободиться, но при этом потерять абсолютно всё, уподобившись обычному новичку. Дарк ещё раз взвесил все за и против, после чего выбрал третий вариант. Конец второй книги.